В ванне, точнее, в огромном катке с теплой водой, я сижу недолго. Согрелась я уже и так. Толком отмыться тут не представляется возможным, а спать очень хочется. Выползаю, вставляюсь в чистое, заворачиваюсь в девжир. И хоть из пушек полите. Снится мне, однако, отборная чушь. Сначала глючится, будто на тумбочку села сова, и давай орать мне в ухо. Пришлось встать, открыть окно, а там холодно, мокро, бррр, и сову подушкой выгнать. Бедная птичка в такую погоду, но ничего было орать. Ложусь обратно. Ложусь, значит, и только собираюсь заснуть, как чувствую что-то у себя на руке. Открываю один глаз. В комнате темно, ничего не видно. Подсвечиваю мобильником. О, змея! Не ядовитая, мне таких азамат на доле показывал. Они иногда приходят у домов погреться и мужкару на свету половить. Аккуратно спихиваю скотинку с постели на пол. В направлении печки. Туда иди греться, а не ко мне, а то еще задавлю ненароком. Сплю, просыпаясь от того, что мое лицо щекочет кошачьи усы. Поднимаю руку погладить. Голова огромная, мех густой, Нюхает меня и мурчит. Хос, я спать хочу, промочу. Приходи завтра вечером, мы тебе сливок дадим. Голова отодвигается, я снова отрубаюсь. И в таком вот духе всю ночь. Просыпаюсь я, правда, вполне отдохнувшая и бодрая. Хотя обычно такая насыщенность с нами означает, что мозг всю ночь работает. Но мозговые дела обманчивы. Небось, последние пять минут грязилась бредятина. А все время до того дрыхла я без задних ног. Протираю глаза, нашариваю в сумке теплый диль. Утром печка остывает, и даже в самом прогретом доме становится прохладно. Тем более у меня занавеска на окне отдернута. Служанка захотела, что ли? Зато сразу вижу, гроза кончилась, за окном радостное, залитое светом небо и сверкающие мокрые листья. Какие-то фрукты с красными боками висят. Позитив прямо с утра. Вылезаю из-под девшир и спускаюсь вниз в надежде на завтрак. В кухне суетится женщина, растрепанная, как и хозяин, в поношенном диле с закатанными рукавами. Наверное, это и есть та самая служанка. Странно вообще, женщина-прислуга на муданге. Доброе утро, объявляю я солнечно. Женщина вздрагивает, резко оборачивается и вытаращивается на меня дикими глазами. Дикими даже не в смысле удивления, а какими-то недомашними. Ба, да у нее зрачки вертикальные. Ох, ну и нифига ж себе меня занесло. У мужика Диманесса в слугах. Вон и уши мохнатые, как у Хоса, и коготки выразительные такие. Ой, здравствуйте, говорю не в попад. «Вы хозяйка леса, да?» Она выпрямляется, отодвигается от меня, насколько позволяет стол у нее за спиной. Я соображаю, что она, наверное, не хочет выдавать, что понимает человеческую речь. «У меня есть один знакомый из вашего народа», поясняю. «Так что я знаю, что вы умеете говорить, но другим людям ничего не скажу, не волнуйтесь». Она неуклюже пожимает плечами. И возвращается к своему занятию. Достает пиалы, наливает мне чаю И накладывает каши с какой-то дичью. Как вкусно, радуюсь я. Просто потрясающе. А это вы готовили или хозяин? Он, тихо отвечает хозяйка леса. Вы, наверное, больше сырое едите, да? Продолжаю болтать я. Настроение у меня хорошее. И интересно разговорить эту замочку. Лет ей на вид, как мне. Не знаю уж, в каком возрасте демоны так выглядят. Она медленно кивает. Интересно, давно ли она тут? Что-то не похоже, чтобы она хорошо умела разговаривать. А можно спросить, начинаю я, отпивая чаю, как так получилось, что вы тут работаете? Котенком была. Мамку убили. Он меня забрал себе. Да, можно было бы догадаться. Ох, мне так жаль. Я вот этого отношения к хозяевам леса совсем не понимаю. Можно было бы договориться. Ну, он хоть к вам хорошо относится. Она неопределенно пожимает плечами и одновременно кивает. Потом настороженно косится на дверь. Теперь уже и я слышу шаги. И хозяин присоединяется к нам собственной персоной. Вид у него жуткий. Волосы торчат во все стороны, еще хуже, чем вчера. Лицо осунулось, под глазами круги. Руки дрожат. Короче, просто зомби. Я аж подскакиваю. Боги милостивые, что с вами? Вам плохо? Он замирает, смотрит на меня странно. Потом вдруг усмехается, как-то отчаянно. «Теперь вы испугались», – произносит он тихо и опускается на лавку стола. Я не непонимающе моргаю. «Что случилось-то?» – спрашиваю снова. «Вы заболели?» «Нет», — он устало мотает головой. «Заболел не я». «А кто?» «Моя дочь», — еще более упавшим голосом сообщает он. «И где она?» «Молчит». «Я говорю, где она?» «Я целитель, я могу помочь». «Я знаю, что вы целитель», — кивает он и снова замолкает. «Ну?» — подгоняю я. Он поднимает на меня озадаченный взгляд. «А вы что, согласны ее лечить?» Просто так? Вообще, я за деньги работаю обычно, но я думаю, мы можем обойтись взаимозачетом. Но вы, в принципе, согласны? Он прямо вцепляется в меня взглядом. Весь подается вперед и как-то оживает. У муданских мужиков родительские чувства все-таки очень сильно развиты. Ну, конечно, это же моя работа. А что с ней? Не знаю, он скакивает. Пойдемте, я выведу машину. «К ней ехать надо?» – переспрашиваю. «Да». Он на секунду теряется. «Тут недалеко. Артун к востоку. Лучше на наунгутцы тогда. Я запахиваю дель потуже. У меня там все есть, а перегружать только время тратить. Да и лететь быстрее, чем ехать». «Хорошо», – растерянно кивает он. «Я выбегаю из дома прямо в тапочках. Кроссовки-то остались сохнуть на печке». Хозяин выскакивает за мной, вообще босиком. Служанка провожает нас с крыльца ошарашенным взглядом. Залетев, мы быстро прикидываем маршрут. Оказывается, неподалеку от дома проходит лесная дорога, вдоль которой и надо лететь. Проще не бывает. Путь занимает минут десять, и вот мы уже в деревне, по виду не сильно отличающуюся от той, где я была вчера. Хозяин указывает мне на дом на окраине деревни, очень похожий на его собственные. Рядом с ним мы и приземляемся. Из дверей выскакивает довольно красивая женщина средних лет, в домашнем халате, и прямо с порога принимается поливать моего спутника такими отборными выражениями, что Кир начинает казаться мне просто пособием по культуре речи. Однако хозяин это совершенно не смущает, Он в два прыжка оказывается на крыльце и, к моему удивлению, подхватывает супругу на руки. «Молчи, безумная!» – восклицает он радостно. «Я привез хатанхон, чтобы лечить Атех!» Ой! – вздыхает дама и испуганно замолкает. «Это еще кто кого привез?» – замечаю я, доставая из багажника чемодан с минимальным набором первой помощи. «Пойдемте, я на нее посмотрю». «Боюсь, как бы не поздно», – вздыхает мамашка, наконец поставленная на пол. «Она сегодня совсем плохая». Меня проводят вглубь дома, где на огромной стопке девжир лежит девочка чуть помладше Кира и тихонько воет. Я хватаюсь за сканер и высказываюсь примерно в тех же выражениях, что мать девочки. У нее аппендицит. Быстро несите из багажника стальные чемоданы. Еще быстрее, добавляю, видя, что оба родители застыли в нерешительности. Со второй попытки до них доходят, и они исчезают в дверях, а я принимаюсь готовиться к операции. Судя по тому, что я увидела на сканере, дорога каждая минута. К счастью, я все успеваю, вываливаюсь из комнаты, стаскиваю стерильный костюм и перчатки и чуть не спотыкаюсь о взволнованных родителей которые в обнимку сидят на полу под дверью. Женщина плачет и тихо материт мужа сквозь слезы. «Жить будет», – объявляю я, – «но девочку надо вести в столицу, чтобы ее постоянно наблюдал целитель, потому что эта болезнь может потянуть за собой другие. Что же вы до последнего тянули? Не знали, что ли, что она болеет? Почему раньше к целителю не отвезли?» «Почему вы мне вчера не сказали, что дочь болеет, если знали, что я целитель?» Хозяин угрюмо смотрит в пол, зато жена отвечает за него. «Так кто же станет лечить дочку знающего?» «Да какая разница? Знающего, не знающего. Вроде и деньги-то есть, и от столицы недалеко живете». По мере ворчания до меня начинает доходить. «Знающие – это же типа местные колдуны». Вот вроде как тот, к которому Алансе обращалась. Они порчу наводят, и все в таком духе. Кстати, добавляю, несколько успокоившись, а чего это мне такая отборная бредятина всю ночь снилась? Вы там ничего, не того, ночью, а? Хозяин встает с пола, долго изучающе на меня смотрит. Пойдемте в гостиную, поговорим, наконец предлагает он. Ну ладно, пошли, раз все так серьезно. — Меня усаживают на мягкий диван, в то время как хозяева ютятся на табуретках. — Вы ведь вчера не поняли, что я знающий, — уточняет хозяин. — Я пожимаю плечами. — Как-то не думала об этом. Я до сих пор знающих не встречала. Есть какие-то определительные признаки? — Понятно, — вместо ответа кивает он. — Простите, во-первых, я задолжал вам имя. Я Авьяс. Очень приятно, киваю. Во-вторых, да, я вмешался в ваше сновидение вчера ночью. Зачем? Чтобы вас напугать, вздыхает он. Я даже не нахожусь, что на это сказать. Понимаете, продолжает он, когда дочка заболела, я собирался отвезти ее в столицу. Но целители с нами не любят связываться и никакие деньги тут не помогают. Я надеялся, что удастся кого-нибудь вынудить. Но тут мне прислали птичку об этой эпидемии. И я понял, что можно попробовать заманить кого-нибудь из целителей сюда, где нет могущественных духовников, и в мои планы никто не вмешается. Но вот я и устроил грозу, чтобы вы как раз у моего дома приземлились. — Вы устроили, — моргаю я, — а воду не вы отравили случайно? — Какую воду? хмурится он. Кажется, и правда уверен, что там была эпидемия. Неважно. Так зачем сны -то? Я хотел вас заворожить, сообщает Авьяс, неуютно и ерзая на табуретке, чтобы вы согласились заняться Атех. Но для обряда было нужно, чтобы вы испугались. Страх брешь в обороне. Через него можно попасть в душу человека. Честно говоря, я надеялся, что вы испугаетесь самой грозы. Ну, или хотя бы меня. Когда этого не произошло, я наслал вам сновидений диких зверей и чудовищ. Но все без толку. Вы даже демоницы на кухне не испугались. Ах, вот к чему была та фраза, соображаю я. Ну, вы даете вообще. Я с Ирликхоном вино пила, а вы мне каких-то змеек-совушек подсовываете и ждете, чтобы я испугалась. Вы бы хоть попробовали попросить вчера, прежде чем выражить. Меня из-за вас муж сидит, нервничает. Я-то думала, вчера вечером вернусь домой. Да и дочка ваша, я еле успела. Еще бы несколько часов и привет. Хоть поинтересовались бы. Тем более, если догадались, что я не поняла, кто вы такой. Ну, нет, никакого взаимозачета будете оплачивать лечение по полной программе. Грозон еще на меня насылать будет. Мало мне с богами проблем. Хорошо. Несколько раз кивает авиас. Сколько платить? Не знаю, пожимаю плечами. В течение дюжины дней из канцелярии придет счет по почте. Тогда и оплатите. Но чтобы больше, никаких подобных художеств. И коллегам передайте, если с ними общаетесь. Девочку я сейчас заберу. Где дом целителей под подхоте вы, наверное, знаете? Или спросите. Вещи мои, которые у вас в доме остались. Привезете потом. Я с пациентом не буду туда возвращаться. Для девочки упакуйте немножко одежды. Любимую игрушку можно взять. Я решительно встаю и иду раскладывать носилки и собирать свои чемоданы. — А как ты домой доберешься без машины? — спрашивает Авьяса. Жена у меня за спиной. — К тебе ж туда никто не поедет. — Значит, пешком. — И по делам, — стреваю я. Может, ума гуляете? Нет, но это надо, сном меня напугать решил. Да это... это даже Алтангерелу не удалось. Тут я на самом деле немного кривлю душой. Когда Алтош меня опоил, напугался то я изрядно, хотя и не того, что примерящилась, а своего состояния. Но он желаемого результата не добился. Так что для красного славца сойдет. Ему-то зачем вас пугать? Он же ваш духовник, растерянно спрашивает Авиас, складывая в пакет десяток плюшевых зверей. Хотел меня от императора отводить, усмехаюсь я. И он не мой духовник, мой духовник аж где и Димидин. Авиас со стуком закрывает рот. Ну, ты нашел, старый придурок, кого в свою вражбу запутывать, ворчит его жена, увязывая несколько простыней из девшир. Скажи спасибо, что сам жив остался, с такими исполинами бодаться. Идите сюда. Надо ее на носилки и в Унгутс, только передние сиденье сложить, зову я. В столицу мы с Атех прилетаем во второй половине дня. Я сразу сворачиваю к дому целителей, где единственный оставшийся из земных врачей Дэн помогает мне перевести ее в палату. Девочка пока спит. И хорошо, что отец напихал ей с собой столько игрушек. А то проснется человек в совершенно незнакомом месте. Вокруг приборы, родителей рядом нет. «Лиза, я вообще поражаюсь, как вы справляетесь», говорит мне Дэн, пока я заполняю карточку на пациентку. «Аппендектомия в домашних условиях. Эти пациенты вообще выживают?» «Как ни странно, да», усмехаюсь. Я ставлю стерильный тент, когда на дому режу. Там и освещение легко организовать. Но главное, это же муданжцы. У них тут иммунитет с каждого на сотню землян хватит. Например, в начале лета был у меня один случай. Мужика пырнули ножом в ребра, а нож обломился. Этот чувак неделю ходил с обломком. Так даже не воспалилось. Оставив девочку на попечение задумчивого Дэна, Я наконец-то добираюсь до дома, а то так и хожу ведь в диле поверх футболки и треников, и в тапочках. Дома намечается ужин. Азамат входит через минуту после меня, но не один, а с Алтушей. Он с первого раза понял, я тут ничем не помогу, ворчит Алтангирел. О, Лиза, ты дома, радуется Азамат. Ну, наконец-то, давай за стол, я сейчас Кира позову. Пока Азамат ходит добывать Кира из его комнаты, к нам присоединяется Тирбиш с Аликом. И у мелкого ужин наступает раньше всех. Свежее молоко из мамы – это последнее время прям деликатес. Мама шляется по чужим людям, возится с их детьми, вместо того, чтобы со своим сидеть. Алтангерел косится на меня и кривит губы. — Чем это от тебя пахнет? — спрашивает. Азамат с Киром как раз присоединяются к нам за столом и Азамат тут же наклоняется и нюхает лекарствами какими-то. Может быть, я же только что из дома целителей. У меня на обратном пути такая история получилась. Пока нам несут первое блюдо, я в общих чертах рассказываю про свою встречу с Авьясом. В пересказе события прошлой ночи выглядят еще более нелепыми, чем в жизни. Но все мужики, включая Кира, смотрят на меня в ужасе. Даже Алик бросает сиську и укоризненно гудит. После окончания рассказа повисает напряженное молчание, которое нарушает только слуга с супницей, пришедшей нас кормить. Лиза, выдыхает Азамат, «Ты хоть представляешь себе, в какой ты была опасности?» «Котик, ну он бы не сделал мне ничего серьезно плохого». Ему же нужно было, чтобы я его дочку полечила. — Это тебе крупно повезло, — хрипло замечает духовник. — А в яс среди знающих один из самых порядочных. Кто другой мог бы тебя совсем другими целями заловить? Еще при этой твоей долбанной манере представляться каждому встречному поперечному, вообще поражаюсь, как до сих пор ничего не случилось. — Ну, интересно, — говорю. — А на что мне духовник? «Он разве меня не защищает от вражбы?» «Он-то защищает, но свою голову на плечах иметь надо. Как ты вообще могла оставаться ночевать в доме знающего?» Хмуро спрашивает Азамат. «А я откуда знала, что он знающий? На нем что, написано? У него даже веревки с узелками на двери не висело». «Он носит усы без бороды», почти что по слогам поясняет Алтоша. Усы без бороды или борода без усов только у знающих бывают. Чудесно. А мне об этом кто-нибудь когда-нибудь говорил? Алтангерел тяжело вздыхает. Азамат трет лицо. Оба молчат. Вот именно, подытоживаю я, давайте сначала научимся сообщать важные вещи, а потом уже предъявлять претензии. Лиза, тяжело говорит Азамат. Мы не можем предостеречь тебя ото всех возможных опасностей. Я понимаю, что на земле у вас очень спокойно и стабильно, и ты привыкла не думать о возможных бедах. Но здесь не так. Здесь за каждым кустом может таиться какая-нибудь дрянь, и ее надо знать в лицо, чтобы не пропасть. Тебе нужен телохранитель. Я закатываю глаза. Ну, азамат, Мы же это уже обсуждали. Вот, да, обсуждались. Я понимаю, что тебе это неудобно. Но хотя бы на выезды, Лиза, после того, что ты мне тут рассказала, я просто не могу отпустить тебя одну никуда на этой планете. Я тяжело вздыхаю и принимаюсь поправлять лямочку ползунков Алика. Спасибо тебе большое, Авьяс. Горячее и пламенное, чтобы тебя шакал покусал.